Глава шестая. Часть первая. Устроившись среди дам Маргаузы, Маргейна молча слушала службу, склонив голову с выражением почтительного внимания на лице. Но внутри себя она вся кипела. Что за чушь? Можно подумать, дом, построенный руками человека, слова какого-то там священника способны превратить в обитель духа, который вовсе и не человеком создан. В мыслях ее царил хаос двор Маргауза надоел маргени а теперь вот она вновь оказалась в круговороте событий как если бы из застоявшегося сонного пруда ее вдруг выбросили в бурлящую реку она вновь почувствовала что живет даже на валоне в тишине и затворничестве она ощущала свою сопричастность к течению жизни но среди женщин маргаузы она казалась самой себе никчемной отупевшей бездельницей а теперь она вновь пришла в движение Она, что со времен рождения сына, пребывала в вялой неподвижности. В памяти на миг воскрес образ Гвидиона, ее маленького сынишки. Гвидион ее уже и не узнает. Если она пытается взять мальчика на руки и приласкать, он вырывается, отбивается и бежит к приемной матери. Даже теперь, при воспоминании о крошечных ручонках, обвившихся вокруг ее шеи, Маргейна расслабилась, затасковала, Но усилием воли прогнала докучную мысль. Мальчик даже не знает, что приходится ей сыном. Он вырастет, причисляя себя к Маргаузиному семейству. Нет, Маргейна не возражала, и все-таки заглушить непрошенную грусть ей почему-то не удавалось. Ну да ладно. Наверное, все женщины испытывают сожаление по необходимости, покидая свое дитя. Однако таков удел всех женщин, кроме разве хозяйствующих домоседок, что рады родехоньки отделять своих детей тем, что дала бы любая приемная мать или даже прислужница, ибо работы, более важной у них на руках, нет. Даже скотница оставляет младенцев, отправляясь выпасать стадо. Что же тогда говорить о королеве или жрице? Вот и Вивиана отдала своих детей в чужие руки, равно как и Грейна. Артур казался воплощением мужественной красоты. Он вырос, раздался в плечах, Нет, это уже не тот стройный, хрупкий мальчик, что пришел к ней с лицом, залитым оленьей кровью. Вот где властная сила, то ли делая унылое не о деяниях этого их бога, что вечно путается у всех под ногами, превращая воду в вино, что иначе как кощунством по отношению к дарам богини и не назовешь. Или эта история означала, что при соединении мужчины и женщины в брачном союзе закваска духа превратит их сближение в нечто священное, подобно великому браку. Ради Артура Маргейна надеялась, что так оно и произойдет с этой женщиной, кто бы она ни была. Со своего места подле Маргаузы Маргейна различала только облако бледно-золотых волос, увенчанное еще более светлым золотом свадебного венца и белой платье с тонкой дорогой ткани. Артур поднял глаза на невесту, и взгляд его остановился на Маргейне. Молодая женщина заметила, как тот изменился в лице и настороженно подумала. И так он узнал меня. Вряд ли я преобразилась настолько сильно, как он. Он вырос, из мальчика превратился в мужчину, а я... я уже тогда была женщиной, и вряд ли прошедшие месяцы сказались на мне столь же заметно. Маргейна от души надеялась, что невеста Артура полюбит его всем сердцем, а он ее. В сознании ее звенели горестные слова Артура. «Всю свою жизнь я стану вспоминать тебя и любить, и благословлять. Но ведь так не подобает. Он должен все забыть, он должен приучиться видеть богиню лишь в своей избранной супруге». Рядом с Артуром стоял ланцелет. «Как так вышло, что годы настолько изменили Артура, прибавили ему серьезности, а вот Ланселета словно не задели и не затронули?» «Но нет, и ланцелет тоже уже не тот, что прежде». Вид у него опечаленный, длинный шрам, перечеркнув лицо, теряется в волосах. В этом месте обозначилась седая прядка. Кей еще больше исхудал и сутулился, а на Артура смотрит точно преданный пес на хозяина. Отчасти страшась, отчасти надеясь, Маргей наглянулась по сторонам. Не приехала ли Вивиана на свадьбу Артура, как некогда на коронацию? Но владычицы озера здесь не было. Вот Мерлин. Седовласая голова склонена. Право, можно подумать, что в молитве. А позади него, на ногах, маячит высокая тень. Это Кевин Барт. У него-то хватило здравого смысла не преклонять колени перед этим нелепым фиглярством. Вот и молодец. Служба завершилась. Епископ, высокий, аскетического вида старец с кислым лицом, произнес отпуск. Даже Маргина склонила голову. Вивиан научила ее хотя бы внешне выказывать уважение к проявлениям чужой веры, поскольку, как она объясняла, любая вера от богов. Во всей церкви не опустил головы лишь один Кевин. Он стоял, гордо выпрямившись, и Маргейна вдруг пожалела, что у нее недостает храбрости подняться с колен и встать рядом с ним, не опуская головы. «С какой стати Артур так подобострастничает?» Не он ли поклялся торжественной клятвой почитать Авалон и его жрецов? Неужто настанет день, когда ей или Кевину придется напомнить Артуру о принесенном обете? И уж, конечно, этот белоснежный, набожный церковный ангел, которого Артур берет в жены, ничем им не поможет. Надо было женить Артура на женщине с Авалона. В прошлом уже случалось не раз, и не два, что посвященная жрица вступала в союз с королем. Эта мысль задела ее за живое. Маргейна заглушила голос тревоги, быстро вообразив себе в рану в роли Верховной Королевы. По крайней мере, она обладала бы христианской добродетелью молчания. Маргейна потупилась и закусила губу, внезапно испугавшись, что рассмеется вслух. Месса завершилась. Люди хлынули к выходу. Артур и его соратники остались на месте, повинуясь призывному жесту Кея. Лот и Маргауза направились к ним. Маргейна шла следом и Грейна, Мерлин и молчаливый орфист тоже остались. Молодая женщина подняла глаза, встретила взгляд матери и поняла столь же остро, как если бы воспользовался зрением, что если бы не присутствие епископа, и Грейна уже сжимала бы ее в объятиях. Закрасневшись, она отвернулась, намеренно уклоняясь от жадного материнского взора. До сих пор об Игрине она думала как можно меньше. Сознавала лишь то, что в ее присутствии нужно любой ценой сберечь ту одну единственную тайну, которая для Игрейны запретна, кто отец ее, Маргейны, ребенка. Один раз в ходе тех долгих мучительных родов, что она уже и не помнила толком, Маргейни померещилась, будто она, точно дитя, громко зовет мать, но в самом ли деле она кричала или нет, Маргейна не знала. Но даже сейчас она страшилась любого общения с матерью, некогда обладавшей зрением и знавшей обычая Валона. Маргина, возможно, и сумела избавиться от чувства вины и всего усвоенного в детстве, но выбранет ли ее и Грейна за то, что в конце концов произошло не по ее собственному выбору? Тем временем Лот преклонил колено перед Артуром, и Артур, чье юное серьезное лицо дышало сердечностью, поднял его и расцеловал в обе щеки. — Я рад, что ты приехал на мою свадьбу, дядя. Радуюсь я и тому, что столь преданный друг и родич оберегает мои северные берега, «Сын же твой Гавейн, мой добрый друг и ближайший соратников. Рад я и тебе, тетя. Прими мою признательность за то, что в лице своего сына подарила мне соратника столь верного». Маргауза улыбнулась. «А ведь она до сих пор красива», — подумала про себя Маргейна. «Куда краше и Грейны?» «Что ж, сир, в скорости будет у тебя причина поблагодарить меня еще раз и еще, ибо есть у меня и младшие сыновья, что только и твердят о том, как поступят однажды на службу к Верховному Королю» им обрадуются здесь не меньше, чем старшему их брату, — учтиво заверил Артур и вновь устремил взгляд мимо Маргаузы на колено преклоненную Маргейну. — Добро пожаловать, сестра. В день моей коронации я дал тебе обещание, которое ныне желаю выполнить. Подойди же. Он протянул руку. Маргейна встала, ощущая, как напряглись его сжатые пальцы. Стараясь не встречаться с ней глазами, Артур провел ее мимо всех прочих к тому месту, где облаченная в белое дева преклоняла колено в облаке золотых волос. Госпожа моя, тихо произнес он, и в первое мгновение Маргейна не была уверена, к кому из них двоих Артур обращается. Он смотрел то на одну женщину, то на другую. Гвенвифор встала, подняла глаза и в миг потрясенного узнавания взгляда их встретились. Гвенвифор, это моя сестра Маргейна, герцогиня карнольская я желаю, чтобы она стала первой среди твоих придворных дам, ибо она знатнейшая и благороднейшая среди них». Гвинвифор облизнула губы крохотным розовым язычком, точно котенок. «Лорд мой и король, леди Маргейна и я уже встречались». «В самом деле? Ну где же?» — улыбаясь, осведомился Артур. «В ту пору она обучалась в школе при Гластенберийской обители, лорд мой», — столь же холодно отозвалась Маргейна. Она заплутала в туманах и ненароком забрела на берега Авалона. И точно так же, как в тот далекий день ей вдруг померещилось, будто нечто серое и унылое, точно пепел, запорошило и потушило ясный свет солнца. Невзирая на свое скромное изящное платье и тонкой работы покрывала, Маргейна ощущала себя грубой, вульгарной, неотесанной карлицей перед этим воплощением неземной белизны и драгоценного золота. Чувство это длилось лишь мгновение. Затем Гвенвифор шагнула вперед, обняла ее и поцеловала в щеку, как и подобает родственнице. В свою очередь обняла ее и Маргейна. Какая же она хрупкая, точно драгоценный хрусталь. То ли дело она сама, жилистая и крепкая, точно сучковатое дерево. Маргейна неловко, смущенно отстранилась, чтобы не видеть, как Гвенвифор отпрянет первое. В сравнении с нежной, точно розовый лепесток щечкой девушки, ее собственные губы показались ей жесткими и грубыми. — Я приветствую сестру лорда моего и мужа, леди Корноула. Могу ли я называть тебя Маргейной, сестра? Маргейна перевела дух. — Как тебе угодно, госпожа, — брукнула она, запозданием осознав, что слова ее прозвучали не то чтобы любезно. Но что еще могла она сказать? Стоя рядом с Артуром, она подняла глаза. Гавейн разглядывал ее, еле заметно хмурясь. Лот исповедовал христианство лишь в силу выгоды, — Гавейн со всей его грубой прямотой был искренне набожен. Под его неодобрительным взглядом Маргейна ощутимо напряглась. У нее столько же прав быть здесь, как и у самого Гавейна. Забавно было бы поглядеть, как кое-кто из чопорных Артуровых соратников позабудет о благопристойности у костра Белтайна. Ну что ж, Артур поклялся чтить при своем дворе как людей Авалона, так и христиан. Возможно, для этого она и здесь. — Надеюсь, мы подружимся, госпожа, — промолвила Гвенвифор. Я помню, как ты и лорд Ланселета вывели меня на дорогу, когда я заплутала в этих кошмарных туманах. Даже теперь я дрожу при воспоминании о том жутком месте, — промолвила она, поднимая глаза на Ланселета, стоявшего позади Артура. Маргейна, чутко улавливающая настрой вокруг них, проследила ее взгляд и подивилась, с какой стати Гвенвифор понадобилось обращаться к нему именно сейчас и тут же осознала что девушка просто не может иначе взор ланцелета удерживать ее словно на привязи а сам ланцелет смотрит на гвенвифор точно голодный пес на жирную кость если маргейни и суждено было вновь повстречаться с этим розово золотым изысканным созданием в присутствии ланцелета счастье для них обоих что гвенвифор вот вот станет женой другого тут маргейна осознала что артур так и не выпустил ее руки И это ее тоже встревожило. И этим узом должно прерваться, когда он разделит ложа с женой. Гвенвифор станет для Артура богиней, и на Маргейна он больше не взглянет, во всяком случае так, чтобы это ее обеспокоило. Она Артуру сестра, а не возлюбленная, и родила она сына не от него, но от увенчанного рогами. Так тому и должно быть. Но ведь и я не разорвала этих уз. Верно, после рождения сына я долго хворала, и не испытывала ни малейшего желания спелым яблоком упасть в постель лота, так что всякий раз перед лотом я разыгрывала этаку кое леди целомудрие. И все-таки Маргейна не сводила глаз Ланселета, надеясь перехватить взгляд от него Квенвифор. Лансолет улыбался, однако смотрел куда-то мимо нее. Гвенвифор сжала ладонь Маргейны в своей, а вторую руку протянула к игрене. Очень скоро вы станете мне все равно, что родная мать и сестра, промолвила она ведь нет у меня ни сестры, ни матери. Так встаньте же рядом со мной, пока совершается брачный обряд мать и сестрица». Хотя и ожесточившись сердцем против обаяния Гвенвифор, Маргейна не могла не смягчиться от этих нежданных, произнесенных словно по наитию слов, и пожала в ответ теплые миниатюрные пальчики. И Грейна потянулась к руке дочери, и Маргейна, промолвив, «Я не успела еще толком с тобой поздороваться, матушка». На мгновение выпустила руку Гвен Вифор и рассыловала ей Грейну. И подумала, когда на миг все трое застыли в кратком объятии. Воистину, все женщины — сестры перед лицом богини. — Ну так что ж, — благодушно заметил Мерлин, — не подписать ли и не засвидетельствовать ли нам брачный союз, и уж тогда запир и увеселение. Маргени показалось, что епископ его ликования не разделяет, но и он отозвался вполне приветливо. Ныне, когда души наши воспряли и воистину преисполнились любви к ближнему, воистину возвеселимся же, как подобает добрым христианам в день столь благого предзнаменования. Пока шла церемония, Маргейна стояла рядом с Гвенвифор и чувствовала, как девушка дрожит мелкой дрожью. И в памяти ее тут же воскрес день охоты на оленя. Ее, по крайней мере, вдохновил и воодушевил обряд, и все равно она боялась и льнула к старухе-жрице. Внезапно, в порыве великодушия, ей захотелось прочитать Гвенвифор, в конце концов девушка воспитывалась в монастыре, откуда бы ей набраться древней мудрости, некоторые из тех наставлений, что даются юным жрицам. Тогда бы она поняла, как пропускать сквозь себя токи солнца и лета, земли и жизни. Тогда она воистину станет для Артура богиней, а он для нее богом, и брак их будет не пустой видимостью, но истинным союзом душ на всех уровнях жизни. Маргейна уже принялась вспоминать нужные слова, как вдруг вспомнила, что Гвинвифор христианка, и Маргейну за такие советы не поблагодарит. Молодая женщина раздосадованно вздохнула, зная, разумнее всего, промолчать. Она подняла глаза, встретила взгляд Ланселета. Мгновение юноша неотрывно глядел на нее, и Маргейна против воли вспомнила тот пронизанный солнцем миг на холме, когда им должно было бы соединиться друг с другом, как мужчине и женщине как богине и богу, Маргейна знала. Ланселет думает о том же самом. Но он опустил глаза и отвернулся, осенив себя, по примеру священника, знаком креста. Несложная церемония подошла к концу. Маргейна, как свидетельница, поставила свою подпись на брачном контракте, отметив, сколь и ровен ее почерк в сравнении с размашистыми каракулями Артура и по-детски нескладными буковками Гвенвифор. Неужели монахини Гластонбере столь мало преуспели в учености? Расписался и Лансолет, а вслед за ним Гавейн и король Борс-Бретонский, тоже приехавший в качестве свидетеля, и Лот, и Эктори, и король пеленор чья сестра приходилась к вен С Пеленором приехала молоденькая дочь. Он церемонно поманил ее к себе. «Моя дочь Элейна, моя кузина, госпожа моя и королева», «Умоляю тебя принять ее к себе в Смиту». «Я буду рада видеть ее в числе моих дам», — с улыбкой отозвалась Гвенвифор. А Маргейна подумала про себя, что Пеленерова дочка, как две капли воды, похожа на королеву. Такая же розова золотистая хотя и уступает в яркости ослепительному сиянию Гвенвифор, и одета в простое льняное платье, выкрашенное шафраном, на фоне которого бледнеет и меркнет золото ее волос. «Как твое имя, кузина? Нисколько тебе лет?» — Лейная госпожа моя, мне тринадцать лет отроду. Она присела до земли так низко, что потеряла равновесие, и ланцелет подхватил ее, не давая упасть. Девушка покраснела, как маков в цвет, и закрыла лицо покрывалом. Ланселет снисходительно улыбнулся, а у Маргейны голова закружилась от мучительной ревности. На нее ланцелет и не смотрит, а глядит лишь на этих бледных бело-золотых ангелов. Наверняка и он тоже считает ее безобразной карлицей. И в это мгновение все ее добрые чувства Гвенвифор угасли, сменились яростью, и Маргейна поневоле отвернулась. На протяжении последующих нескольких часов Гвенвифор должна была приветствовать королей Британии, всех до единого, не иначе, и знакомиться с их женами, сестрами и дочерями. Когда настало время пира, в придачу к Маргейне, Элейне и Грейне и Маргаузе, ей пришлось выказывать учтивость и любезность Флавилле, приемной матери Артура и матери Сара Кея и королеве Северного Уэльса, носившей ее собственное имя, Гвенвифор, но при этом темноволосой, с типичной римской внешностью и еще с полдюжины женщин. — Уж и не знаю, как мне запомнить их всех поименно, — шепнула королева Маргейни. — Может, мне просто-напросто звать их всех госпожа моя? Надеюсь, что они не поймут, в чем дело. И Маргейна, на миг забыв о неприязни и подстраиваясь под шутливый тон собеседницы, прошептала в ответ. — — В титуле Верховной Королевы есть свои преимущества, госпожа. Никто и никогда не дерзнет задать тебе вопрос, почему. Что бы ты ни сделала, тебя лишь одобрят, а если и не одобрят, так вслух ничего не скажут. Гвенвифор сдержанно хихикнула. — Но ты, Маркейна, непременно зови меня по имени, а никакой не госпожой. Когда ты произносишь «Госпожа», я поневоле оглядываюсь в поисках какой-нибудь дородной престарелой дамы, вроде достойной Флавилы или супруги короля Пеленора. Наконец пир начался. На сей раз Маргейна ела с большим аппетитом, нежели на Артуровой коронации. Усевшись между Гвенвифор и Грейной, она охотно воздавала должное обильному угощению. Воздержание валона осталось где-то в далеком прошлом. Она даже отведала мясо, хотя и без удовольствия. А поскольку на столе воды не было, а пиво предназначалось главным образом для слуг, она пила вино. Вызывающая у нее лишь отвращение. Голова у нее слегка пошла кругом, хотя и не так, как от подобных жидкому пламени ячменных напитков при Аркнейском дворе. Их Маргейна терпеть не могла, и в рот не брала вовсе. Спустя некоторое время Кевин вышел вперед и заиграл, и разговоры стихли. Маргейна, не слышавшая хорошего арфиста с тех пор, как покинула валон, жадно внимала музыки, забывая о прошлом. Нежданно, негаданно, Она затасковала о Вивиане. И даже когда Маргейна подняла глаза и глянула на Ланселета, как любимейший из Артуровых соратников он сидел ближе к королю, нежели все прочие, даже Гавейн, его наследник, и ел с одного с ним блюда, в мыслях ее он был лишь товарищем ее детства, проведенного на озере. «Вивиана, а не Грейна. Вот кто моя настоящая мать. Это ее я звала». Молодая женщина... Потупилась и заморгала, борясь со слезами, проливать которые давно разучилась. Музыка смолкла, и в наступившей тишине раздался звучный голос Кевина. — У нас здесь есть еще один музыкант, — промолвил он. — Не согласится ли леди Моргейна спеть для гостей? — Откуда он только узнал, как и истрадала я по своей арфе, — подивилась про себя молодая женщина. — Да меня, сэр, сыграть на твоей арфе — в удовольствие. Да только инструмента столь совершенного я вот уже много лет в руки не брала, но лишь кустарное его подобие при лотовом дворе. — Как, сестра моя станет петь, точно наемная музыкантша для всех собравшихся? — недовольно промолвил Артур. — Кевин явно скорбился, что и неудивительно, — подумала про себя Маргейна. Задохнувшись от гнева, она поднялась со своего места со словами. — То, до чего снизошел лучший арфист Авалона, я сочту для себя честью. Своей музыкой Барт угождает богам и никому другому. Молодая женщина взяла арфу из его рук и уселась на скамью. Этот инструмент был заметно крупнее ее собственного, и в первое мгновение руки ее неловко нащупывали нужные струны, но вот она уловила гамму, и пальцы запорхали более уверенно. Маргина заиграла одну из тех северных песен, что слышала при дворе Лота. Теперь она порадовалась, что пила вино. Крепкий напиток прочистил ей горло. И голос ее, глубокий и нежный, вернулся к ней во всей своей полнозвучной силе, хотя вплоть до сего момента Маргей на и не подозревала. Этот голос, выразительное грудное контральто, ставили барда валона, и молодая женщина вновь испытала прилив гордости. Пусть Гвенвифор красиво, зато у меня голос барда. И едва песня закончилась, даже Гвенвифор протолкалась ближе, чтобы сказать У тебя чудесный голос, сестрица. «А где ты научилась так хорошо петь? На Авалоне?» «Конечно, леди. Музыка — священное искусство. Разве в обители тебя не учили играть на арфе?» «Нет, ибо не подобает женщине возвышать свой голос перед Господом», — смешалась Гвенвифор. «Вы, христиане, слишком любите выражение «не подобает», особенно применительно к женщинам», — прыснула Маргейна. «Если музыка зло, стало быть, зло она и для мужчин тоже, а если добро...» Разве не должны женщинам стремиться к добру во всем и всегда, дабы искупить свой так называемый грех, совершенный на заре сотворения мира? Все же мне бы никогда не позволили. Как-то раз меня прибили за то, что я прикоснулась к арфе, — с сожалением промолвила Гвинвифор. Но ты починила своим чарам всех нас, и думаю я, вопреки всему, что магия это благая. Всем мужи и жены Авалоны изучают музыку, но мало кто обладает даром столь редким, как леди Маргейна», — вступил в разговор Талиесин. «С чудесным голосом надо родиться. Учением такого не добьешься. А ежели голос — это господин дар, так сдается мне презирать его и пренебрегать им ничто иное, как гордыня, неважно, идет ли речь о мужчине или женщине. Как можем мы решить, что Господь совершил ошибку, — наделив подобным даром женщину, если Господь непогрешим и все благ. Так что остается нам принимать сей дар как должное, кто бы им не обладал». «Спорить с друидом о теологии я не возмусь», — промолвил Икторий, «Но если бы моя дочь родилась с подобным даром, и ощел бы его искушением и соблазну выйти за предел назначенной женщине. В Писании не говорится, что Мария, матерь Господа нашего, плясала либо пела». Однако же, говорится в Писании, что когда Дух Святой снизошел на нее, возвысила она свой голос и запела. Величит душа моя Господа! тихо произнес Мерлин, однако сказал он это по-гречески. Мегалинихей, Психи Моутон Кирион. Лишь Экторий, Ланслелет и епископ поняли слова Мерлина, хотя и маргени тоже доводилось слышать этот язык не раз, а не два. Однако пела она перед лицом одного лишь Господа, решительно отрезал епископ. Только про Марию Магдалину известно, что она пела и плясала перед мужами, и то до того, как Искупитель наш спас ее душу для Бога, ибо распевая и танцуя, предавалась она разврату. Царь Давид, как нам рассказывают, тоже был певцом и играл на арфе, не без лукавства заметила и Грейна. Вы полагаете, он бил своих дочерей и жен, ежели те прикасались к струнам. А если Мария из Магдалы? Эту историю я отлично помню, и играла на арфе и танцевала, так все равно она спаслась, и нигде не говорится, будто Иисус велел ей кротко сидеть в уголке и помалкивать, — вспыхнула Маргейна. Если она помазала Господа драгоценным миром, он же не позволял своим спутникам упрекать ее, возможно, он и другим ее дарованием радовался не меньше. Боги дают людям лучшее, что только есть у них, а никак не худшее. — Ежели здесь, в Британии. Религия существует в таком виде, так стало быть, и впрямь не обойтись без церковных соборов, что созывает наша церковь, — чопорно произнес епископ, и Маргейна, уже сожалея об опрометчивых словах, опустила голову. Не должно ей разжигать ссору между Авалоном и церковью на Артуровой свадьбе. Но почему не выскажется сам Артур? И тут заговорили все разом. И Кевин, вновь взяв в руки арфу, заиграл веселый напев. И, воспользовавшись этим, слуги вновь принялись разносить свежее яство, хотя к этому времени на еду никто уже не глядел. Спустя какое-то время Кевин отложил Арфу, и Маргейна по обычаям Авалона налила ему вина и, преклонив колени, поднесла угощение. Кевин улыбнулся, принял чашу и жестом велел ей подняться и сесть рядом. Благодарю тебя, леди Маргейна. То долг мой и великое удовольствие услужить такому барту, о великий арфист. «Ты ведь недавно с Авалона. Благополучна ли родственница моя Вивиана?» «Да, оно заметно постарела», — тихо отозвался он. «И, как мне думается, истосковалась по тебе. Тебе следовало бы вернуться». И Маргейну вновь захлестнуло неизбывное отчаяние. Молодая женщина смущенно отвернулась. «Я не могу. Но расскажи мне, что нового у меня дома. Если ты хочешь узнать новости о Авалона, придется тебе самой туда съездить». Я не был на острове вот уже год. Мне велено приносить владычице вести со всего королевства, ибо Телеесин ныне слишком стар, чтобы служить посланцем богов. Ну что ж, отозвала Сморгейна, — тебе найдется, что порассказать ей об этом браке. Я поведу ей, что ты жива и здорова, ибо она по сей день тебя оплакивает, промолвил Кевин. Зрение ее оставило, так что узнать о том сама она не может. А еще расскажу ей про ее младшего сына ставшего первым из Артуровых соратников, добавил он, саркастически улыбаясь. Воистину, вот гляжу я на них с Артуром. Но не дать не взять младший из учеников, что на вечере возлежал у груди Иисуса. Примечание. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 23. Маргина, не сдержавшись, фыркнула себе под нос. Епископ, надо думать, приказал бы высечь тебя за кощунственные речи, как бы только услышал. — А что я такого сказал? — удивился Кевин. — Вот восседает владыка Артур, подобно Иисусу в кругу апостолов, защитник и поборник христианства в веренных ему землях, а что до епископа, так он просто-напросто старый невежа. — Как? Только потому, что у бедняги нет музыкального слуха? Маргейна сама не сознавала, насколько изголодалась по шутливому подтруниванию в беседе равного с равным. Маргауза и ее дамы сплетничали о таких пустяках, Так носились сущими мелочами. Я бы сказал, что любой человек, музыкального слуха, лишенный, воистину невежественный осел, поскольку не говорит, а истошно ревет, не задержался с ответом Кевин. Да только дело не только в слухе. Разве сейчас время играть свадьбу? Маргейна так долго пробыла вдали этого лона, что не сразу поняла, куда клонит собеседник, но тут Кевин указал на небо. Луна идет на убыль, дурное это предзнаменование для брака. — Вот и лорд Толиесин так говорил. Но епископ настоял на своем, дескать, пусть венчание состоится в скорости после полнолуния, чтобы гостям не по темноте домой возвращаться. Кроме того, это праздник одного из христианских святых, уж и не знаю какого. Беседовал Мерлин и с Артуром, и объяснял, что брак этот не сулит ему радости, не знаю почему. Однако отменить свадьбу под каким-либо благовидным предлогом уже не удавалось, «Видимо, слишком далеко все зашло». Маргейна инстинктивно поняла, что имел в виду старый друид, ведь и она тоже видела, как Гвенвифор глядит на ланселета. Уж не проблеск зрения внушил ей настороженность по отношению к девушке в тот памятный день на Авалоне? «В тот день она навеки отобрала у меня ланселета», — подумала Маргейна, и тут же, вспомнив, что некогда дала обед сохранить свою девственность для богини, с отрешенным изумлением заглянула в себя. Неужто ради Ланслета она бы нарушила клятву? Она пристыженно потупилась, на мгновение вдруг устрашившись, что Кевин сможет прочесть ее мысли. Некогда Вивиана наставляла ее, что жрица должна соизмерять послушание с велениями собственного здравого смысла. Инстинкт, повелевший ей выжелать Ланслета, был правилен, невзирая на все обеты. Лучше бы я в тот день уступила Ланселету, даже по законам Авалона я поступила бы как должно. Тогда бы Артурова королева вручила жениху сердце, еще никем не затронутое, ибо между Ланселетом и мною возникла бы мистическая связь, а ребенок, что я родила бы, принадлежал бы к древнему королевскому роду Авалона. Однако на ее счет имелись иные замыслы. Противясь им, она навеки покинула Авалон и родила дитя, уничтожившая всякую надежду на то, что однажды она подарит богине дочь в служительнице ее храма. После Гвидиона ей уже не суждено выносить ребенка. А вот, если бы она доверилась собственному инстинкту и здравому смыслу, Вивиана бы, конечно, разгневалась, но для Артура со временем подыскали бы кого-нибудь подходящего. Поступив как должно, я содеяла зло. Повинуясь воле Вивианы, я способствовала краху и злополучию этого брака, и несчастью, что, как я вижу, теперь неизбежно. — Леди Маргейна, — мягко произнес Кевин, — ты чем-то озабочена. Я могу помочь тебе? Маргейна покачала головой, снова борясь со слезами. Интересно, знает ли Кевин, что в церемонии посвящения в короли она принадлежала Артуру? Жалости его она не примет. — Ничем, лорд-друид. Наверное, мне передались твои опасения по поводу брака заключенного при убывающей луне. «Я тревожусь за брата, вот и все. И мне искренне жаль женщину, на которой он женится». И едва произнеся эти слова, Маргейна поняла, что все так и есть. Невзирая на весь свой страх перед Гвинвифор, смешанный с ненавистью, молодая женщина знала, что и впрямь жалеет невесту. Она выходит замуж за мужчину, который ее не любит и влюблена в того, кому принадлежать не может. «Если я отниму лансалета у Гвенвифор, Тем самым я окажу брату услугу, да и супруге его тоже, ведь если я отберу его, Гвинвифор его позабудет. На Волоне Маргейну приучили исследовать свои собственные побуждения, и теперь она внутренне сжалась, понимая, что не вполне честна сама с собою. — Если она отберет ланцелета у Гвинвифор, сделает она это не ради брата и не ради блага королевства, но только лишь потому, что желает ланцелета сама, не для себя. Ради другого магии пользоваться дозволяется, но не должна себя обманывать. Маргейна знала немало любовных наговоров. Это же во имя Артура. Если она и впрямь отберет ланселета у братней жены, королевству от этого выйдет только польза. Упрямо твердила она себе. Однако, беспощадная совесть жрицы повторяла снова и снова. Ты этого не сделаешь. Пользоваться магией для того, чтобы навязать свою волю мирозданию, запрещено. И все-таки она попытается. Однако не прибегая к посторонней помощи и ограничившись лишь самыми, что ни наесть, обычными женскими уловками. В конце концов, некогда Ланселет уже пылал к ней желанием и безо всякой магии яростно твердила себе Маргейна. «Конечно же, вновь разбудить в нем страсть она сумеет!»